Глава 6. История, рассказанная песцом Марзая, за 7 лет до падения Тильгорима. 13-й год правления Син Ахириба. Они ворвались в наш дом среди ночи. Сорвали с петель дубовую дверь, тяжёлыми сапогами прошлись по маминому цветнику, перевернули котёл с ещё тёплой водой, стоявшей на очаге. Ногой отшвырнули в угол встретившуюся на пути кошку. закололи бросившегося на них старого раба. Пятеро остались во дворе. Пятеро вбежали в дом. Кто-то выкрикивал: "Атра, нам нужен Атра!" Опрокинули стол на толстых резных ножках со львами у основания, отцовскую гордость. Затем-то принялись рыться в сундуках, выбрасывая из них старую одежду, поношенную обувь, запасы ткани, глиняную и медную посуду, мамины безделушки, сестринные игрушки. семейные реликвии. Бессловесные, бесполезные амулеты, развешанные у входа, статуэтки башков, аккуратно расставленные мамой на шкафах, дрожали, падали на пол, уже не ожидая ни молитв, ни поклонений. Они не защищали нас, бросили на произвол судьбы. «О, жестокосердные, слабовольные боги! Будьте вы прокляты! Уведи детей!» — приказал матери мой отец. С покорностью шагнув навстречу судьбе, он стал их упрашивать. Что вы делаете? Не надо. Прошу вас, не трогайте никого. Огромный безбородый гигант с круглой лысой головой в сером длинном плаще ударил его рукоятью меча. Я видел, как отец падает на пол, пытается опереться на больную ногу, выставить перед собой руки, чтобы смягчить падение, и как гигант бьёт его ногой в живот без капли сожаления. Без тени сомнения. Театра. Учитель рявкнул десятник. Да, это я. Что вам надо? Что я сделал? Глотая слёзы, произнёс отец. Берите его. Стражники не медлили. Подхватили своего пленника и под руки поволокли из дому. Мать бросилась следом. Куда? Десятник схватил её за волосы и швырнул о стену. Я больше не мог терпеть этого унижения. схватился за кинжал и бросился на обидчиков моей семьи, собираясь или пасть с честью, или спасти моих родителей. Мне было тогда всего 13. Я плохо дрался, почти не владел мечом, не знал, как держать лук, не сумел бы, наверное, проскакать и двух стадий, чтобы не свалиться с коня. Но порой, в редкие минуты ярости, во мне просыпался зверь, дикий, ненасытный, стремительный, безумный. стадий. В Ассира халдейской персидской системе равен 230,4 м. Я успел лишь замахнуться, как стражник оглушил меня, даже не зная чем. Когда я пришёл в себя, надо мной плакала моя младшая сестрёнка Элишва. Плакала и приговаривала: "Марзая, не умирай, пожалуйста, не умирай. Очнись, дорогой братец. Всё хорошо". Успокоил я её слабым голосом. Где мама? Они забрали её вместе с отцом. Я не знаю, почему десятник пощадил меня жизнь в ту ночь. Почему не приказал вырезать всю семью? Может, посчитал, что потеря родителей и без того достаточная кара для трёх малолетних детей. Мать вернулась на рассвете. Она едва держалась на ногах, харкала кровью, плохо говорила и с трудом кушала. Через 3 дня её не стало. Ты становишься взрослым, когда теряешь родителей, когда наконец понимаешь, как равнодушен этот мир к тебе и твоему горю. И что бы ты ни делал, тебе никогда не заглушить ни отчаяния, ни боли от того чувства одиночества, что с этой поры поселяется в твоем сердце. После похорон мы остались в доме совсем одни. Как тихо стало вокруг, как печально. Мы обнялись и заплакали. Я Мой десятилетний брат Романа и восьмилетняя Элишева. Счастье, которое ещё вчера было таким осязаемым, таким близким, закончилось. Мы так и уснули, обнявшись, лёжа на голой земле в родном дворе под открытым небом. А утром в нашу калитку постучал дядя Арие. Я троюродный брат вашей матери. Буду теперь жить с вами, сказал он, наблюдая за нашей испуганной реакцией на его появление. Нечасто увидишь на пороге своего дома одноглазое чудовище с вырванными ноздрями и отрубленными ушами. Однако на нём была добротная длинная туника и новые сандалии, а перстень с тёмно-синим сапфиром на указательном пальце правой руки один стоил больше, чем весь наш дом, сад, земля и рабы вместе взятые. Вот что: принесите ко мне пиво, с усмешкой попросил этот человек. Арие заменил нам отца и мать. Без него мы все бы погибли, не от голода, так от болезней, долгов или безысходности. Через пару месяцев, когда мы к нему привыкли и перестали бояться, я попросил его научить меня драться на мечах. Отец говорил, что мне это не нужно, что мне надо учить языки, и это важнее, чем владение оружием. И когда-то решил, что он ошибался, спросил дядя Арие: "В тот день, когда стража взяла моего отца и погубила мать, Сколько их было? 10. И сколько их бы ты убил? Умей ты обращаться с мечом. Он говорил со мной серьёзно, без скидки на возраст и мою неопытность. Не знаю, честно ответил я. Может быть, одного или двоих. Против 10 рых врагов долго не выстоишь. Хвалю. По крайней мере, ты не хвостлив. Однажды я дрался против троих. Это стоило мне одного уха и проколотого правого бока. Это только кажется, будто стоит тебе научиться держать меч, и ты выйдешь победителем из любой схватки. Но так думают все. Ты уверен, что победишь троих? Но каждый из этих троих также уверен, что одолеет троих. В результате ты сможешь убить одного, если повезет больше двоих. Ну а справиться со всеми тремя — настоящая удача. А ты встречал бойцов, которые бились против четверых или пятерых и остались живы? «Если ты научился драться против четверых, не так уж важно, насколько их больше. Пять, семь, десять. Если, конечно, у них нет луков или нескольких копий. Разве и сила, помноженная на силу, не даёт нам...» «Да, я знаю, ты прекрасно владеешь математикой. Но ты забыл о такой переменной, как площадь», — с усмешкой подсказал мне дядя Ариэ. «Они не смогут окружить меня все вместе», — понял я. «Правильно». если только не станут мешать друг другу, что будет только на пользу тебе. Поэтому запомни, ты всегда дерёшься только против четверых. Остальные заменяют вместо убитых, и бой продолжается в той же пропорции. Мне уже не терпелось начать уроки. «Ты научишь меня? Когда?» «Ты торопишься. Слишком торопишься. Ответ на вопрос, как долго ты сможешь продержаться против четверых или десятерых, зависит не только от умения». ещё от удачи и храбрости и от того, насколько боги благоволят к твоему сопернику, а также от накапливающейся усталости и кровопотери, неважно чьей, ведь никакая схватка не обходится без ран. За свою долгую жизнь я встречал немного бойцов, способных справиться с подобной задачей. Есть везунчики, есть настоящие мастера клинка, но больше всего хвастунов. Они-то и распространяют такие слухи. Уж лучше умереть с честью. Мёртвый лев это всего лишь мёртвый лев, падаль для ворона и ничем не отличается от мёртвого зайца, буйвола или гиены. Пусть так, упрямился я. Наверное, когда-нибудь ты сможешь победить в честном бою одного или пятерых, но вряд ли больше, если пойдёшь этим путём. Твоя сила здесь. Дядя Арие постучал себя кулаком по лбу. И она куда опаснее, чем меч, копье или лук со стрелами. И она учу тебя биться разными оружием, но ты, как никто другой, должен понимать, что есть пути более верные для победы, нежели просто вытащить меч из ножен. Скажи, какими ещё полезными умениями ты обладаешь, кроме того, что знаешь языки и математику? Я пожал плечами, не понимая, что он имеет в виду. Разве что подражать чужим голосам? И, откашлевшись, я изобразил нашего старого ворчливого соседа, у которого мы иногда воровали яблоки. Эй, вы, ребятня, а ну-ка слезайте с дерева! Я вам сейчас уши надеру! Чем привёл дядю в неописуемый восторг. Кажется, он тогда смеялся до слёз. Похоже. И правда, похоже. Надеюсь, и это когда-нибудь тебе пригодится, успокоившись, согласился он. А сейчас давай-ка попробую развязать этот верёвочный узел. До этого я никогда не задумывался, что любой узел по сути является математической моделью. Оказалось, достаточно понять, что идёт снизу, что сверху, определить основные элементы пересечения и дуги, чтобы разобраться в его проекции, а следовательно и конструкции. Потом нарисовать перед глазами диаграмму и разобраться, в чём её секрет. В тот первый раз я потратил на это несколько мгновений, ещё минуту, чтобы применить свои знания на практике. Дядя Ари едва ли искренне удивился тому, как я быстро справился с этой задачей, и добавил, что обладай он моими талантами, ему бы не пришлось сегодня смотреть на мир одним правым глазом. И хотя после этого сложность узлов только росла, я неизменно справлялся с ними раньше, чем мой наставник успевал досчитать до 300. Затем пошли фокусы с исчезновением или появлением различных предметов, чему я учился неохотно. Поскольку всё сводилось к обману и ловкости рук. Ины я придумывал сам. Например, играя с кем-нибудь из сверстников в кости, я всегда заранее знал, что на них выпадет, или мог с точностью до зёрнышка сказать, сколько ячменя взяла в руку Элишва, или уловить по одному движению губ, о чём говорят люди. Но главный урок дядя Ариэ преподал на моё шестнадцатилетие. Утром поедем в Придгорье. Мне надо повидаться со старым приятелем. сказал он, немало удивив меня этим. Никогда не слышал, что у дяди Арие есть друзья. Дорога заняла у нас трое суток. К середине четвёртого дня на холме показалось селение, обнесённое невысокой стеной из кирпича сырца, с полуразвалившейся башней, охранявшей ворота. За ней укрывалось четыре десятка глинобитных домов. В поле паслись овцы и козы. Общинники вспахивали на волах землю, готовясь к посеву. Приехали, сказал дядя Теперь можно немного отдохнуть. Разводи костёр, поедим. Мы укрылись в лощине и стали дожидаться темноты. Почему? Для меня оставалось тайной. Спрашивать постерегался. Дядя разбудил меня среди ночи, повёл за собой в селение, приказал не шуметь. Лошадей мы в стреножили и оставили. Мне показалось, что он был здесь не впервые, всё знал наперёд, где надо свернуть или не таяся идти в полный рост, а где она стенах не окажется дозорных. На первой же улице на нас чуть было не набросились две собаки, едва не выдали. Но дядя Ария полез в сумку и бросил им несколько костей — остатки нашего ужина. Свернули за угол, перелезли через глинобитный забор. Во дворе дядя сбросил с очага котел с водой, подняв шум, и сказал мне стать на видном месте. Сам же укрылся за дверью. Через минуту она распахнулась, и на пороге возник хозяин дома с мечом в руках. «Кто здесь?» Сначала я не разглядел его. И только когда он шагнул ко мне, я узнал десятника, забравшего моих родителей. Прошло три года, но это лицо всё ещё стояло у меня перед глазами. Наверное, не было дня, чтобы я не думал о его смерти. А он и не вспомнил меня. «Кто ты?» В его голосе слышалось удивление. Я был спокоен как никогда, хотя моё сердце так и рвалось из груди. «Однажды я пытался тебя убить. Вот ещё новость!» Ты представить себе не можешь, сколько человек хотели меня убить. Тогда вспомни учителя Атру. Атра? Учитель? Так ты его сын? Тот самый мальчишка. Мне показалось, что он смеётся надо мной. Рука слилась с мечом в одно целое. Я был уверен в себе, уверен, что месть будет желанной, а смерть расплатой. Ты вырос, спокойно сказал десятник. Так ты пришёл убить меня? Он не боится. Вдруг понял я, решительно делая к нему первый шаг, второй и третий. На тот из дома выбежала девочка лет 8, так странно похожая на Элишву, с её волосами, с той же застенчивой улыбкой и даже голосом. Папа, ты скоро? Всё это было так неожиданно, что я замер, опустил оружие. Десятник заслонился своей дочерью и сказал совсем тихо: "Уходи. Однажды я пощадил тебя. Второго раза не будет". Я пребывал в нерешительности. Во мне не было жалости к десятнику, но убить его при дочери, наверное, помимо своей воли, я нашёл светящиеся в темноте глаза дяди Риэ, всё это время стоявшего за спиной моего кровного врага. А тот понял, куда я смотрю, и обернулся. Тогда я впервые увидел, каким дядя Риэ может быть в схватке. Как быстро он двигался, как мгновенно покинул своё укрытие. Он и сделал-то всего один выпад мечом, ударил им десятника в самое сердце, а затем просто толкнул застывшее тело рукой, словно расчищая себе дорогу. Хозяин дома с шумом и грохотом рухнул на спину, на скамейку, опрокидывая и разбивая ковш с водой. "Папа!" закричала дочь. Я совершенно растерялся. Кто-то уже бежал из дома на помощь. С улицы послышались голоса, залаяли собаки, тарабанили в калитку. Я оглянулся, потом посмотрел назад, на дверной проём. Увидел, как дядя Арие убивает женщину, выбежавшую во двор, и лежащее на ступеньках безжизненное тело ребёнка. "Уходим", сказал мой учитель. По лестнице на крышу дома, с него на забор, по нему в соседний двор, который выходит на другую улицу, где тихо, где нас не ищут. Дядя Арие заговорил со мной только когда мы подъезжали к дому. "Ты никогда не спрашивал себя, почему ассирийцы не знают пощады, когда встречаются противление?" Разве пропалывай огород. Ты не пытаешься уничтожить все сорняки с корнем, от мало до велика. Никогда не останавливайся на полпути. Всегда помни о своём брате, сестре, о том, кто придёт за ними, чтобы ответить на твой удар. Она была ребёнком, прошептал я. Кажется, он не услышал меня.